Глава двадцать пятая «Кахир, завтра к вечеру достигнем моих земель», — уточнила я. Мы уже прошли довольно приличное расстояние от того места, где нашли женщину. Уже успели сделать небольшой привал на обед, но Лола так и не покинула повозки. Она ни с кем не говорила, но выполняла все, что ей объясняла Кара. Узнав у травницы состояние наших найденышей, я успокоилась. В целом все в порядке. Женщина простыла, но ей уже гораздо лучше, еще с недельку попьет отвар и будет как новенькая. Малышке повезло больше, она здорова и прекрасно себя чувствует. — Если нас ничего не задержит, — хмыкнул мужчина, — как ты умудрилась ее найти? Ведь прочесывали это место, по ушам надавал горе следопытом Услышала всхлипы, может, она позже подошла? — Может. — Молчит? — Угу. — Кивнула. И знаешь, по-моему, она сильно напугана, на каждый шорох реагирует. Как же она очутилась так далеко от ближайшего селения, да еще и одна? Меня тоже мучит этот вопрос, но пока лола молчит. Дадим ей немного времени прийти в себя. Дорога с каждым шагом поднималась. Несмотря на довольно пологий подъем, идти становилось нелегко. Лес постепенно редел, зеленая трава сменилась песчаником и вересковыми зарослями женщины и девочки периодически в сопровождении мужчин уходили в сторону от дороги и занимались добычей различных трав и корений я восхищалась их трудолюбием и выносливостью сама я с трудом дышала а ноги еле поднимала от земли отметив мой печальный вид меня неоднократно приглашали присесть в повозку но в одной спала лула и ее малышка под чутким надзором травницы а остальные были заняты детьми им гораздо тяжелее угнаться за взрослыми так что Улыбаемся и топаем. «Квин, делаем остановку, надо прибрать мясо». «Замечательно, провиант нам нужен». Привычными и слаженными действиями мужчины быстро соорудили костер, установили козлы для рабочего стола, и женщины тут же принялись разделывать тушу, скидывая особо лакомые кусочки в котел, что висел над костром. «Отличный улов», — пробормотала Мэрин. «Еще пара таких, и заготовим мясо на несколько недель». Как только было принято решение двигаться дальше, мужчины приступили к добыче мяса. Его требовалось заготовить много, чтобы по прибытии на место не тратить времени на охоту и заняться строительством дома. Да и мои земли, как пояснил Кахир, пусты Деревья есть, но чахлые, травы немного, охотничьих мест нет. Радует, что море недалеко, в нем можно наловить рыбы, и река есть. «Квин!» — громкий оклик кары, раздавшийся из повозки, прервал мои мысли. «Что случилось?» — спросила у травницы которая, прижав своим телом Лулу, пыталась ее удержать. «Ребенка забери, придавит». «Конечно». Подхватив малышку на руки, крикнула. «Кахира, иди сюда!» Подошедший мужчина быстро сориентировался и прижал отбивавшуюся девушку, которая была все еще с закрытыми глазами. «Сейчас», — пробормотала освободившаяся кара, шаря у себя в мешке. «Спит она, кошмар видит» зря дала ей сонную, так без нее же бедняга не могла уснуть, маялась. — Кахир, ты только ее не сломай, — предупредила мужчину, заметив, что тот слишком сильно прижимает девушку к полуповозке. — Что она такая бешеная? — рыкнул он, но захват ослабил. — Не к добру. — Кара, она рассказала, что с ней случилось? — Нет, когда. Спит всю дорогу. Говорю же, маялась, — буркнула Кара. — Открой ей рот, сейчас успокоится Напоив разбушевавшуюся девушку, дождавшись, когда она затихнет, Кахер ушел, напоследок предупредив, чтобы мы были осторожны. — Как девочка? — спросила, кивнув на спящую у меня на руках малышку. — Хорошо. Напилась молока матери и спит. Им бы восстановиться. Видно, что с Лулой случилось что-то нехорошее. — Очень надеюсь, что девушка придет в себя. Ребенок ей в этом поможет. — Когда я ее нашла, Лула так в нее вцепилась, что я опасалась задавить малышку. Поможет. Давай, Крох. Вернувшись к столу, я продолжила свое занятие. Мэрин и Эннис, поинтересовавшись, все ли в порядке услышав ответ, переглянулись и приступили к засолке уже нарезанного на полоски мяса. Когда с делами было закончено, как раз сварилась ароматная похлебка. Быстро пообедав горячей сытной едой, мы снова продолжили свой путь. «Поиграем — Поиграем? — спросила у скучающей ребятни. Я шла рядом с повозкой, в которую забились самые маленькие наши путешественники, которые уже около тридцати минут с ожиданием поглядывали в мою сторону. — Да! — ответила Мэйв, захлопав в ладошки. — Играем в съедобное и несъедобное. Я кидаю вам вот этот платок. Завязала бледно-зеленую косынку на несколько узлов, придав ей форму меча. И называю слово. Если это можно есть, вы ловите. если нет «Ни в коем случае платок в руки не берете. Кто поймал, получает минус балл. К концу игры кто больше всех наловит несъедобное, будет...» «Что будет делать проигравший?» каре траву помогать разбирать!» — выкрикнула Мэйф, видимо, самое нелюбимое для себя занятие. «Хм, все согласны?» «Да!» — хором ответили малыши. «Ладно, значит, будет помогать каре разбирать траву», — подытожила, мельком взглянув на рядом идущую травницу. Та с хитрой улыбкой на лице осмотрела притихшую малышню и неожиданно громко ухнула, изображая сову. Счастливый и одновременно напуганный визг детей разнесся по всей округе. Честно признаться, я тоже от внезапного крика вздрогнула. «Кидаю всем по очереди!» — предупредила я, прежде чем начать. «Сыр!» Через 10 минут в соседней повозке началась такая же игра. Но там уже участвовали детки постарше, которых организовала умничка Дерин. По идущему от этой повозки хохоту было понятно, что там чаще всего проигрывают. Брайан, девочка лет двенадцати, выпросив у Лема лист бумаги и чернила, вела записи, отмечая черточками, кто сколько съел несъедобного. В нашей повозке за это отвечала самая старшая среди малышей, Мэйв. На протяжении часа довольный хохот детей раздавался по всей округе. Не знаю, чем закончилась игра у соседей и кто будет помощником на целый день у травницы, Но в нашей, со счетом всего в одну черточку, проиграла малышка Эймер. Но она не выглядела расстроенной. Наоборот, пристала к каре с вопросом, когда той потребуется помощь. Травница обещала, что вечером обязательно поручит Эймер очень важную работу, с которой справится только лишь такая умная и сильная девочка. До самого вечера мы двигались к будущему дому, периодически забираясь в повозки, когда ноги совсем отказывались идти. Но и сидеть в трясущейся на камнях телеге долго нам не хватало терпения. И мы снова, выбравшись из пыточного устройства, кряхтя и постановая, еле передвигали ноги. «Привал!» — раздавшаяся команда Кахира обрадовала меня безмерно. В течение часа лагерь был разбит, костер пылал, котел над ним бурлил и распространял аппетитные запахи тушившегося мяса. Нейл и Кайли, отвечающие сегодня за ужин, ловко крошили собранный по дороге зеленый луг для похлебки, Остатки сыра и четыре отварных яйца уже были нарезаны небольшими дольками и прикрытые тканью ждали своей участи. Мэрин, разместившись с краю стола, замешивала странное на вид тесто. Что это? Не выдержала я, заметив, как женщина высыпает в муку черный порошок. Сладости детям. Ответила, продолжая размешивать тесто. В муку я добавила сожженных морских водорослей, кислого молока, сброженного сока кислых яблок и немного меда. Хм... Промычала я, наблюдая, как Мэрин, сформировав кусочки теста наподобие булочек, завернула их в листья дикой капусты и поместила на горячие камни под котел. Давненько не баловали. Пожала плечами женщина, немного стесняясь своего порыва. Уверена, детям понравится. Они большие молодцы. Выдержать такой путь без слез, помогая взрослым в дороге. Их обязательно нужно порадовать любимыми лакомствами. Поддержала я засмущавшуюся Мэрин, думая про себя, что надо бы разнообразить сладости для детей. Мысленно перебирая, что можно приготовить, я добралась до повозки, в которой мы разместили Лулу. — Ты как? — обратилась к чуть помятой от сна девушке. — Можешь говорить? — Хорошо, спасибо, — прошептала Таня, поднимая глаз. — Ты спасла меня и Нору. — Как ты очутилась так далеко от ближайшего селения? — Шла за вами. Девушка вновь прошептала и, помолчав, добавила еле слышно. «Две недели». «Ты почему скрывалась? Как ты вообще выжила одна с ребенком на руках?» — возмущенно воскликнула я, переходя на повышенный тон. «Что расшумелась?» — прикрикнула на меня Кара. «Боялась она. Мало ли, кто мы. А одной в дороге страшно. Вот и прибилась, и далеко от нас не отходила». «Да? А...» — сдулась я и, махнув рукой, рванула в сторону чахлого леса, у края которого мы расположили свой лагерь, как всегда расставив повозки кругом. Добравшись до места, где меня будет не так слышно, я, попинав трухлявый пень, выплеснула неожиданно появившуюся злость. Села на небольшой пятачок жухлой травы и, закрыв лицо руками, застонала. Мне было трудно понять девушку, как можно так беспечно относиться к своей жизни, а главное — к жизни малыша. «Две недели!» Две недели она шла за нами, одна с ребенком на руках. Что она ела? На нее могли напасть животные. Нам часто встречались волки по дороге. И только благодаря слаженной охране мужчин животные не растерзали больше ни одной овцы. Посидев в одиночестве минут десять и успокоившись, я просто приняла решение девушки. Наверное, я мало знаю об этом мире и не мне судить. Возможно, это было действительно правильное решение — не обнаружить свое присутствие. Поднимаясь с земли, отряхнула с одежды прилипшие травинки и камушки, и, подняв голову, замерла, уставившись вдаль. «Идем!» — голос Кахиры, раздавшийся за моей спиной, напугал меня до чертиков. «Я отправил двоих мужчин, надо выяснить, кто это». «Их много», — пробормотала, глядя на появившийся обоз из десяти повозок в сопровождении нескольких всадников. Люди, словно маленькие муравьи, медленно шли вдоль телег. Разобрать издалека, кто это, женщины или мужчины, было сложно. За повозками, подгоняемые пастухами, шли овцы и, кажется, две коровы. — Да, больше, чем нас, — ответил Кахир. — Нож с собой? — Угу. — кивнула, нащупав на боку огромный тесак, спрятанный в ножнах. В этом мире, где я оказалась, с оружием начинают ходить чуть ли не с самого рождения. Вот только их хоть немного обучили им пользоваться, и, возможно, прошлая Квин тоже вполне сносно могла им владеть. Но не я.